глава тридцать пять отчаянно ругаясь мэд перетянул ногу роджер со жгутом пуля должно быть задела какую то артерию потому что роджерс истекал кровью словно бык на скотобойне мэд затянул жгут еще сильнее и он слабо застонал закончив со жгутом мэд вытащил телефон сначала он позвонил в скорую помощь и в отдалении скоро заъезжали серии оперативных служб потом он набрал тот да мы слышали выстрел и задыхаясь ответил тот мы уже бежим к вам роджеерс лежит в задней части дома сказал мэт у него сильное кровотечение я иду на помощь бри глаза роджерса закатились и мэт отчаянно затянул жгут так крепко как только мог нет он не мог сейчас его бросить помогите раздался голос алиса из подвала пожалуйста на помощь мэт галопом спустился по лестнице и перевязал стяжки привязывающий запястья алисы к балке я очень надеюсь что ты не сбежишь мне нужна твоя помощь и он помчался вверх ладно потирая запястье алиса последовала за ним мы отсорвался с себя куртку и крепко прижал к окроволенной ноге роджерса надави вот тут и держи алиса с готовностью опустилась на колени положила обе ладони на куртку и навалилась всем своим телом глаза у нее опухли от слез но она решительно стиснула зубы и кажется спорить не собиралась ты ведь останешься здесь спросил надть мне нужно помочь шерифу она кивнула пожалуйста остановите его Мэтт выглянул наружу через стеклянные двери. На льду озера лежала распростершаясь Бри, а в метре от нее зиял темный провал. В полынье что-то шевельнулось, и над поверхностью воды показалась чья-то голова. Мэтт заледенел от страха. Джо и Кристиан провалились под лед, и, насколько он знал, Бри, она обязательно попытается вытащить их на поверхность, как бы опасно это ни было. Он углядел комнату лихардочным взглядом, это же стройка, верно? «Тут должно быть хоть что-то, что можно использовать вместо веревки». Его взгляд упал на моток провода. «В принципе, сойдет». Мэтт схватил провод, а затем подобрал с полу винтовку и закинул ее через плечо. Добежав до стеклянных дверей, он спрыгнул на землю, согнув при приземлении колени, чтобы погасить силу удара. Выпрямившись, он понесся к озеру так быстро, как только мог. Но у берега все же нерешительно остановился. «Весел он куда больше, чем Бри. Если он бездумно ступит на лед, то может сделать все только хуже». Приложив руки к рту, он проорал «Бри!». Она оглянулась через плечо. «Стой!» — рявкнула она, упрямо продолжая ползти прямо к полынье. «Лед тебя не удержит!» «Подожди!» — Мэтт начал разматывать провод. Лед затрещал, и над поверхностью озера разлетелось эхо. Бри на мгновение замерла, затем снова медленно поползла вперед. Кристиан был связан. Когда он упал в воду, то наверняка пошел ко дну, как камень. Мэтт подошел. понимал что бри собирается сделать да подожди же он разматывал провод так быстро как только мог добравшись наконец до конца он завязал скользящую петлю и свернул провод в несколько компактных колец бри собиралась нырнуть в воду следом за крестьянам